Время действия. Тот же день. Место действия. Большая палатка, защищающая своих посетителей от солнца. Внутри несколько столиков, за которыми сидят люди, приехавшие отведать морских деликатесов. За одним из столов сидят Джувон и Юн Ми, ожидая, когда им принесут заказанное. Сижу, жду, когда мне принесут заказанный мною морской коктейль. Трепанги, мидии, креветки, осьминоги и какие-то водоросли. Никогда ничего подобного не ел. Наверное, будет очень вкусно. Однозначно, жить у моря классно. Жалко, что в Москве моря нет. Тут такой воздух. Искупаться бы еще. Но он сказал, что еще холодно, не сезон. Ладно, подожду. Тут всего-то до моря час с небольшим ехать. Успею за лето накупаться. А тут интересно. Прошлись по рыбацкой деревушке. Видели команду ныряльщиц, рнувшихся с промысла. Уставшие от джумы в возрасте все в черных гидрокомбинезонах. Да, судя по их лицам, работенка у них еще та. Не в офисе бумажки перекладывали. Джон рассказал, что работают хонды всегда бригадами, от 5 до 15 человек. В одиночку работать настоятельно не рекомендовано. Море, как известно, шуток не любит. Опасности бывают самые разные. От ядовитых рыб их немного, но бывают. До внезапно налетевшего шторма, коварных морских течений и еще многое другое. Кроме того, малейшее недомогание под водой может очень быстро привести к летальному исходу. В прошлом году на острове Чеджудо было два случая гибели ныряльщиц. Несколько лет назад такая же трагедия произошла на Чху-Джу-До. Далеко не 20 летние девушки, то есть, организм может не выдержать нагрузок. А с другой иногда подводит азарт. Увидела какую-то ценную раковину на глубине, попыталась нырнуть чуть подальше, или когда уже кислорода не хватало. И все. Говорят, что практически у каждой из них раз в неделю случается полуобморочное состояние. Приходится тут же выныривать и отлеживаться на поверхности воды, держать за шарп плавок, либо на берегу, если до него не так далеко. Вот из-за всего этого они работают группами, чтобы могли быстро прийти на помощь. Во главе всегда есть старшая и самая опытная ныряльщица. Помимо ловли, она занимается также и тем, что следит за безопасностью. Все ли из коллег остаются в поле зрения, не оттаскивает ли течение кого в сторону, не хмурится ли небо и так далее. «Откуда ты все это знаешь?» – просил я Дживона, проводившего мне развернутую экскурсию. «У моей бабушки есть подруга Хонда», – помолчал ответил он. Когда я учился в школе, мы часто ездили к ним в гости. А, -а, а, кинул я, понятно. У бабушки Олигарха есть подруга-ныряльщица, подумал я. Надо же. Еще говорят, что ныряльщицы могут погружаться на глубину до 20 метров и задерживать дыхание на несколько минут. Однако обычная, стандартная глубина работы составляет не более 5 метров. Как пояснил Джу Вон, нырять на большую глубину особого смысла нет так как меньше времени остается на сам процесс поиска ракушек и прочей добычи, да и видимость глубиной ухудшается. В деревушке, куда привез меня Дживон, было много туристов, как корейцев, так и иностранцев. Поэтому одна команда Хонды работала неподалеку от берега, видимо на показ. Немного понаблюдали за тем, как они ныряют. В один момент из воды вынырнула Аджума, держа выпрямленной вверх руке приличного такого по размерам осьминога. Круто! Все видевшие это даже захлопали. Потом, после лова, ныряльщицы обрабатывают добычу и несут продавать на небольшие мини-рыночки. Или в ресторанчики, которых в этой деревушке полно. Вообще, людей было много. «Здесь людно!» – сказала я но имея в виду количество туристов. «Похоже, место пользуется спросом». «Просто конец весны!» – ответил он, поняв, что я имею в виду. «Летом ловля запрещена. Сезон размножения». Летом у Хонды отпуск, вот все и стараются поесть напоследок. Удивительно, лето самый сезон, а ловля запрещена, о будущем заботятся. Молодцы вообще-то корейцы, порядок у них есть. Ваш заказ, ставя передо мной большую миску, сказала Джума официантка. Ух ты красотень-то какая, сейчас попробую. Стоп, а чего они шевелятся? Время действия. Тот же день. Место действия там же. Юнми, округлившимися глазами, смотрит свою тарелку. Джуону его заказ еще не принесли. «Чего застыло?» спрашивает ее Джон. «Ешь!» «Джуон!» прыгнувшись к столу, испуганным шепотом обращается к нему Юнми. «Они шевелятся!» «Правильно!» кивает тот. «Они и должны!» «Это показывает, что они свежие!» «Бери и макай соусы в рот!» Открыв рот, зависает над своей тарелкой Юна, наблюдая круглыми глазами за протекающей в ней жизнью. «Вот глупая!» – откровенно смеется над ней Дживон. В этот момент за столиком рядом раздается громкий смех. Юна поворачивается туда. Три корейских девушки громко смеются, смотря как их четвертая подруга пытается съесть маленького живого осьминога. Серенький осьминожек с большими испуганными черными глазками, видимо, решил бороться за жизнь до последнего. Он удрал из тарелки, и теперь его убийца, под хохот подруг отдирает его присосавшегося присосками от стола. Наконец у нее это получается. Ну а жертва выворачивается, и, растопырив щупальца, с серым летающим зонтиком шлепается среди тарелок. Девушки с визгом и хохотом отшатываются в стороны. Рассердившись, хозяйка осьминога протягивает руку и рывком отрывает его от клеенчатой скатерти. Схватив его обеими руками, Она несколько раз растягивает его в стороны за голову щупальца, потом макает в соус и, сморщившись, словно ест лимон, сосовывает его себе в рот. Секунду из него торчат трепыхающиеся щупальца. Затем девушка всасывает их в себя и начинает усиленно жевать. Наблюдающая за всем этим квадратными глазами юнми меняется в лице. Позеленев, она прижимает ладонь к губам и с надутыми щеками пулей вылетает из-за стола. Подняв брови, Джион изумленно смотрит ей вслед. Время действия. Тот же день. Место действия. Небольшое кафе рядом с университетом Сун-Ок. Большие стеклянные окна. полы стены приятных, уютных для глаз оттенков. За одним из столиков сидит Сун-Ок с тремя подругами. Одна из которых сидит, уткнувшись в планшет. «У-у-у, получила за тест по-английскому высокий бал» говорит одна подружка другой. Сынок улыбается с довольным видом и подносит к губам светло-коричневый картонный стаканчик с кофе. «Наверное, он не очень хорошо позанималась», отвечает вторая подружка первой и с лукавым выражением на лице делает предположение. «Может, она нашла себе хорошего титчера?» «Ой, наверное», наверное, сориентировавшись, подхватывает тему первая. «Молодой красавчик, который только что вернулся со стажировки из Америки». «Он доктор!» с мечтательностью в голосе, говорит первая. «И прекрасно знает английский язык», добавляет вторая. Замерев, Сунок держит стаканчик урта, переводя взгляд с одной подруги на другую, в зависимости от того, кто говорит. «И они вместе занимались», делает Большие Глаза первая. «Наедине!» уже хохочет вторая. «Эй, эй, вы что, смерти себе хотите?» восклицает Сунок, ставя кофе на стол. Что вы тут такое выдумываете? Ой, не... а разве это не правда? Смеется первое. А мы думали, что так было на самом деле. Кто же тебе так помог с занятиями? Мне помогла моя сестра, с гордостью отвечает сынок. Твоя Тонсен? Удивляется собеседница. Да, она ведь сдала тоек на 999 баллов. Сноска. Тонсен, младшая сестра или брат? Прямым обращением это слово не является. Никто и почти никогда не называет младшего нам при непосредственном контакте. Однако в разговоре с третьим лицом об этом человеке его могут называть этим словом. Конец носки. «Ой, ты же говорила об этом! Прости, я забыла. Как у нее здоровье? Она ведь была не здорова?» спрашивает первая подружка. «Спасибо, кивает сынок, у нее все хорошо. Она уже нашла работу». Работает помощницей секретаря исполнительного директора отеля Golden Palace. Этот отель принадлежит Sig групп Корпорейшн. Сунок сообщает об этом с видом. Ну, как бы, между прочим, и так оно и должно быть. О-у! С легким оттенком зависти в голосе отзывается подружка. Это очень хорошее место. Устроиться в таком молодом возрасте на работу в такую компанию. Это хороший старт. Да, с гордостью за сестру соглашается с ней сунок. «Моя Юнми молодец. Если она будет упорно трудиться, то сделает хорошую карьеру». «Ну, не обязательно делать карьеру», – вступает в разговор первая подруга. «В таких отелях полно шикарных мужчин с деньгами. На ее месте я бы лучше нашла там себе хорошего мужа». Услышав такое, сунок хмурится. «Рано ей еще об этом думать», – говорит она. «Ей сначала нужно получить образование, а потом уже думать о замужестве». Иметь профессию – это всегда хорошо. «А иметь богатого мужа еще лучше!» – фыркает ей в ответ подружка. «Юнми этим не занимается», – строго говорит сынок. «Она правильно думает о будущем и много работает». «О нет, опа! Как ты мог?» – неожиданно громко восклицает третья подруга, до этого не участвовавшая в разговоре и смотревшая что-то в своем планшете. «Что же мне теперь делать? Сброситься с моста?» «Это она о ком?» Спрашивает сунок первую подружку. Все о Ленхи? Хи? Нет, говорит та. Она вычеркнула себя из фаната Лен Хи, когда объявили, что у него помолка с марокканской принцессой. Теперь она фанатка Ким Джувона. Ким Джу Вона неприятно поражается услышанному сунок, но ведь он же Что он? хочет услышать окончание незаконченной сунок фразы подруга. Ну, несколько растерянно отвечает ей та. Но он же принц, а, а она... Сунок. Ты сегодня какая-то странная, говорит ей подруга. Когда нашу Сондам останавливала такая мелочь, как разница в уровнях, она решила выйти замуж за богатого мужчину и следовать своей мечте. Леон Хи сошел с дистанции, следующей по списку. Джуон, не понимаю, чему ты удивляешься. Ты что, первый раз видишь Сондам? «Да нет», – мнется Сунок, пытаясь как-то объяснить свое удивление. «Просто мне вдруг пришло в голову, что это очень странно. Стремиться к тому, что никогда не получишь». «Разве может девушка нашего круга выйти замуж за такого богача?» «Все нормально, Сунок», – отвечает ей подруга. «Это как в спорте, бег с барьерами. От одного к другому, одного к другому, и каждый сбиваешь. А потом на очередном падаешь вместе с барьером на землю. Встаешь, отряхиваешься. И уже не спеша уходишь с дорожки. Наша сундам пока еще бежит. А ты? интересуется второй подруга первая. Ты уже не бежишь? Я теперь реально смотрю на жизнь, нахмурившись, отвечает ей на вопрос-то. Как он только мог! Снова восклицает Сундам. Ничтожество! Ого! удивляется, вторая подруга интересуется. И что же он такого сделал, что превратился в ничтожество? Объявила помолвки?» Нет. «Его видели на горе Намсан с девушкой. Они вешали там замочек Ф -ф -ф", говорит сырая подружка. «Смирись, Сон Дан. Джон, это не твой уровень. Не сомневаюсь, что эта девушка очередная принцесса ангельской внешности». «А вот и нет!» — восклицает сондан «Совсем обычная внешность. Вот, смотрите!» Она разворачивает свой планшет экраном к подругам. «Ничего особенного. Я гораздо красивее». Внезапно, захлебнувшись воздухом, Сынок издает невнятное восклицание, узнав в улыбающейся с экрана девушке свою Томсен.